Глава 16, четверг, 27 июня 1342. Не смотрите назад. Мы втроем поворачиваем головы и смотрим в заднее окно. За нами едет черный кроссовер. У него затонированные стекла, в которых отражается солнце, так что невозможно разглядеть, кто в нем сидит. Я едва могу дышать. Как долго они преследуют нас? «Думаю, от самой кулинарии», — отвечает Лео. Еще один резкий поворот, и мои ребра силой врезаются в стену фургона. Куин и Калиб стонут. «Вам лучше за что-то держаться». «Держаться за что?» В голосе Калиба звучит паника. Затем он вскрикивает, когда Лео резко сворачивает шоссе в просвет между деревьями. на грунтовую дорогу. Земля здесь неровная, каменистая. Местность покрыта лесом. Дорога узкая. И я кричу, когда мы проносимся так близко от толстого ствола, что боковое зеркало отламывается. Черт! Бормочет Лео. Они все еще преследуют нас. Жми на газ! Требует Квин. А я что делаю? Этому фургону сто лет в обед. Мы должны сдаться. Бормочет Калиб, сжимая рюкзак с таким видом, будто это единственное, что привязывает его к земле. «Может быть, они отпустят нас, если мы отдадим то, что им нужно?» «Мы не для того проделали такой длинный путь, чтобы сдаться», возражает Куин. «Я хватаю кусок карты Лео из держателя для чашек, в котором он оставил его. За этими деревьями проходят железнодорожные пути». за которыми начинается Криксон. Говорю я, пытаясь придумать план. Если мы сможем выбраться из Роустауна, возможно, где-нибудь в Криксоне мы от них оторвемся. По лобовому стеклу хлещут толстые ветки. Оно трескается, мы вопим. Но Лео каким-то образом умудряется удержать руль и продолжает уворачиваться от деревьев. «Они отстали?» — спрашивает он. «Даже не близко». Отвечает Куин, и тут слышится свисток тепловоза, почти заглушающий рев двигателя. Прямо как-то херня в форсаже. Скорее уж, как в GTA, парирует Лео, сжимая и разжимая пальцы на руле. Но не беспокойся, у меня есть план. Если твой план не заставит этот драндулет летать, я не хочу его слышать, говорит Калиб. Он в любом случае придется тебе не по душе. Я вижу в глазах Лео блеск и дерзкие искры, одновременно притягательные и внушающие страх. Свисток тепловоза слышится снова, и мы выезжаем из перелеска, так что теперь от железнодорожных путей нас отделяет только поле, поросшее высокой травой. «Они нас догоняют», — верещит Калеб. «Остановись, нам надо сда». Еще чего? Перебивает Квин. «Тут сзади лежит хоккейная клюшка, верно? Только дайте мне ими заняться. Я вышибу их грёбаные мозги. У них могут быть пистолеты, а у меня есть кулаки и неистовая ярость». «Лео». Я смотрю на него, и спор обрывается. Лео не сводит глаз с путей, к которым мы мчимся. Из поезда, выезжающего из-за поворота. «Лео». «Ты доверяешь мне, Лили Роуз?» спрашивает он. «Я думаю о том, каким он был минувшей ночью, как он лгал матери, прикрывая меня. Думаю о сырном крекере, разделявшем нас. О том, как я проснулась в его кровати одна. Я...» «А я тебе не доверяю», встревает Калиб, схватившись за спинку сиденья. «Ты же видишь этот поезд, не так ли? Скажи, что ты его видишь». «А я-то думала, что интереснее уже не будет», — вворачивает Квин, но к ее обычному сарказму сейчас примешивается страх. «Если кто-то из вас склонен молиться, то сейчас самое время», — говорит Лео. «Ты же это не отвечаю я. «Лео, остановись». Он увеличивает скорость. «Мы умрем, умрем!» Голос Калиба звучит словно издалека. как будто он уже находится на пути на тот свет. «Этот поезд врежется в нас, мы...» «Мне бы сейчас очень не помешала моральная поддержка», замечает Лео. «Нас раздавят, превратят нас в блины». «Увы, я предпочитаю вафли». «Лео, это же...» «Мой голос срывается на визг. Мы уже у самых путей. И даже если бы он сейчас ударил по тормозам, было бы слишком поздно». Он мог бы крутануть руль, но тогда фургон перевернется. Интересно, знала ли бабушка, что парень, выпалывающий сорняки в ее саду, маньяк, которому жить надоело? Я ощущаю момент, когда колеса фургона заезжают на пути, потому что он реально взлетает. Калип следует совету Лео и бормочет Ава-Мария. Куин только повторяет «Быстрее, быстрее». Я поворачиваюсь вправо, и внезапно вот оно. Время словно замедляет свой ход, и прямо на нас несется поезд. От жары его очертания искажены, будто это мираж. Будет ли Дейзи скучать по мне? Наверное, нет. Надеюсь, папа и бабушка будут ждать меня на той стороне. А затем перед нами снова оказываются только поля, поросшие травой. Я не сразу понимаю, что мы переехали через пути. Сзади слышится свисток тепловоза, и поезд проносится мимо. Я едва могу различить тот черный кроссовер с другой его стороны. Теперь он отделен от нас. Из-за нас выводит нервный смех Квин. «Обалдеть! Ты все-таки нас не убил!» «Я знал, что мы успеем», — говорит Лео широкой победоносной улыбкой. И ликующий вопит. Скорее всего. Меня сейчас тошнит. Стонет Калиб. Все могло быть и хуже. Мы могли бы оказаться в таком же состоянии, как Каноли Лили. Заключает Лео. Я смотрю на руки и понимаю, что непроизвольно стиснула Каноли ноны в кулаке. Крошки рассыпались по полу, а густая начинка из рикотты сочится сквозь пальцы, вытекая на повязку из гигиенического тампона. Я и не осознавала, что держала его в руке. Я открываю окно и избавляюсь от вязкой массы. Затем стаскиваю с руки импровизированную повязку и заворачиваю ее в салфетки из Бургер Кинга, которые беру из бардачка. Порез выглядит лучше при свете дня. Просто узкая красная полоска, идущая от основания большого пальца до мизинца. Это чистое безумие. я не могу удержаться от смеха когда мы проезжаем поле и лео сворачивает на проселок кажется что мой рассудок остался на той стороне железнодорожных путей возможно но мы оставили этих говнюков с носом когда мы найдем эти деньги вы можете прислать свои благодарности в съедобном виде в мой новый особняк о господи нашего гения вот вот вырвет говорит квин колотя по спинке моего сиденья. Глаза Калиба выпучиваются, губы плотно сжаты. «Останови машину!» Лео останавливается на обочине, Калиб вываливается из фургона, сгибается в три погибели, и из его рта на горячий асфальт валятся куски омлета. Я протягиваю ему салфетки, пока остальные выходят из фургона, чтобы оценить ущерб. «Отец убьет меня!» Лео вздыхает. Фургон разгромлен, помимо отломанного бокового зеркала с пассажирской стороны и треснувшего лобового стекла. Он весь покрыт царапинами, сколами краски и глубокими бороздами. Он выглядит ужасно, хотя и раньше не блистал. Я смотрю в сторону поля. Здесь наши преследователи нас не увидят, но нам не стоит терять бдительности. Квин словно читает мои мысли. Ты думаешь, они так и не отстанут от нас? А ты бы отстала, если на кону стоят миллионы долларов. Она фыркает. Ну тогда нам крышка. Погодите. Посмотрите вот на это. Говорит Лео, держа в руке телефон. Он поворачивает экран к нам. Я щурю, чтобы защититься от слепящего солнца. Это блок Дейзи в ТикТоке. Она смотрит с экрана, С раскрасневшимся лицом и растрепанными волосами. Привет, садовая банда Примечание: The Garden Gang» — серия книг для детей, написанная американской писательницей Джейн Фишер, и опубликовавшаяся в 1970-х и 1980-х годах. Также название немецкой музыкальной группы, Не дня без шокирующих новостей в Роустауне, говорит она Садовой бандой. Она называет своих подписчиков. Меня от этого дурацкого клише просто тошнит. Я только что проехалась по городу в моем новом Мерседесе. Ей обязательно надо было это вернуть. И мне действительно стало страшно. В меня чуть не врезался какой-то жуткий автофургон, за которым гнался кроссовер. «Ну и каковы шансы, что это не мы?» Бормочет Калиб, который перестал блевать и теперь смотрит видео вместе с нами. Я молча протягиваю ему салфетки, а Квин предлагает помятую палочку жвачки, которую она, должно быть, извлекла из одного из многочисленных карманов брюк-карго. Он берет и то, и другое. «Мир тесен, а наш город тем более», замечает Лео. «И это не единственная странность», продолжает Дейзи. «Кто-то вломился вчера в оранжерею. Мой отец считает, что в этом виновата я». потому что из-за моего видео люди приезжают в наш город, чтобы найти спрятанное сокровище. И вот еще что. Один школьный друг прислал мне видео, снятое вчера в музее изобразительного искусства Роустауна, когда вчера там произошло внезапное отключение электричества. «Это опять про нас», — восклицаю я. Но меня никто не слушает. Все взгляды прикованы к лицу Дейзи, выражение которого становится серьезным, Все эти вещи кажутся не связанными друг с другом, но я так не думаю. Кто-то играет в игры с Роустауном, ища деньги моей бабушки. Дейзи переходит на заговорщический шепот. И я не думаю, что это какие-то случайные туристы. Что ж, в этом я с ней согласна. Дейзи вздыхает и убирает волосы с глаз. Я сообщу вам новые подробности, как только выясню их. можете быть уверены что я буду держать мою садовую банду в курсе она показывает два пальца растопыренных в виде буквы ви и ее видеоролик заканчивается мы не можем вернуться в роустаун пока продолжается вся эта фигня говорит калиб половина этой фигни произошла из за нас напоминает Куин. нам надо вернуться я достаю из сумки свой кусок карты и делаем знак вытащить свои и положить их на капот фургона. Если мы поедем длинным путем, то окажемся у заднего входа в плющ. Я вожу пальцем по куску карты Квин, на котором изображены прибрежные скалы и океан. Мы незаметно проберемся туда, отыщем следующую подсказку и уберемся до того, как нас заметят. «Как ты думаешь, мы сможем это сделать?» спрашивает Лео Квин. «При обычных обстоятельствах я бы сказала да», — отвечает она. «Но поскольку завтра там должен пройти бал гиацинтов, мать лезет из кожи вон и совсем сошла с ума, стараясь сделать так, чтобы все было тип-топ. Там весь вечер будут торчать рабочие, и они наверняка узнают меня. И тебя тоже». Она кивком показывает на меня. «К тому же в город приедет куча народу, чтобы поучаствовать в нем». А если добавить к этому еще и тех, кто явился сюда ради сокровищ, то главные городские магистрали наверняка будут забиты. Указательным пальцем она обводит плющ, затем показывает на четыре улицы, ведущие к нему. Она права. Движение на этих улицах бывает напряженным и в обычные дни. Так что я могу представить, насколько они будут забиты перед балом, и на фоне слухов о спрятанном богатстве. К тому же теперь. Те, кто преследует нас, знают, как выглядит наш фургон, добавляет Лео. А значит, они ищут его, и нам надо держаться подальше от этих улиц. Мы смотрим на карту, каждый из нас прижимает к капоту свой кусок. Есть один путь в город, который можно использовать. Калиб показывает на узкую дорогу, начинающуюся в северо-восточной части города на куске Лео. и проходящую вдоль самого края гавани на куске Куин. По этой дороге ездит редко, потому что она очень старая, и все эти четыре магистрали были проложены позднее. Она идет к гавани, проходит мимо парковки и заканчивается в районе кладбища лодок и судов, в самой южной точке Роустауна. Если мы поедем по ней, нам придется вернуться к Плющу пешком, но это может сработать. В моем мозгу начинает зарождаться план. «Куин, вы ведь устраиваете бал маскарад?» Она кивает. «Тогда, возможно, нам не придется пробираться туда тайком. Скорее всего, нам придется зайти через заднюю дверь, но мы будем выглядеть просто как группа гостей. Если мы наденем маски, никто не подумает, что это мы, и никому не придет в голову, что мы появимся там». Вероятно, это будет самое безопасное место в городе, ведь там будет усилена охрана. Мне нравится ход твоих мыслей. У Лео загораются глаза. И, похоже, нам надо будет придумать псевдонимы. «Не начинай!» — стонет Квин. «Но, думаю, мне уже ясно, в чем идея». «Допустим, мы разглядим записку с подсказкой. Но как нам ее достать?» если она будет висеть на люстре а вокруг будут находиться сотни гостей то нам не удастся не привлечь к себе внимание замечает калиб может нам надо подождать пока все разойдутся нет возражает лео и потому как изгибаются его губы я понимаю что он задумал какой то дьявольский план мы устроим отвлекающий маневр пожар спрашивает квин ее голос Звучит слишком возбужденно. Интересно, как давно она мечтает уничтожить Плющ, заведение, которым ее мать дорожит больше всего на свете? «Пожарная тревога», — уточняю я. «Мы не собираемся убивать людей. Мы просто заставим их выйти из здания. Это значит, что нам придется подождать до завтра», — говорит Лео. «Это может сбить наших преследователей со следа». «Тут что-то не так». замечает Калиб, прислонившись к крылу фургона. В газете пишут, что в Роуз-Таун приехала куча людей. Но мне кажется, большинство не относится к поискам всерьез. Скорее, они просто туристы, которым любопытно посмотреть на весь этот ажиотаж, который устроила Дейзи. И я сомневаюсь, что кто-то из них готов гоняться из-за этого за группой подростков вроде нас. Думаю, те типы, которые преследуют нас уже некоторое время, Это те же люди, которые охотились за тобой минувшей ночью, Лили. Я уверен, что видел этот черный кроссовер вчера, когда мы выходили из музея. В моей голове вдруг вспыхивает воспоминание. «Погодите, я тоже его видела». «А мне кажется, что я видел, как он проехал мимо, когда мы остановились на парковке оранжереи», добавляет Лео. «Я помню, что тогда еще подумал». Странно, что на нем нет номеров. «Да!» — кивает Квин. «Я тоже помню!» Калиб делает резкий вдох. «Думаю, они не любители. Это ребята, с которыми шутки плохи. Настоящие охотники за сокровищами. Похоже, они из тех, кто не останавливается ни перед ограблением могил, ни перед перестрелками, ни перед похищением произведения искусства, Не перед чем-либо вообще. Если люди, которые охотились за мной прошлой ночью, настоящие преступники, то все выглядит логично, говорю я. Скорее всего, они подумали, что подсказка, которую мы нашли в музее, ведет в оранжерею. Именно там мы остановились, прежде чем Лео повез меня в сторону дома дяди. Тогда они и разгромили ее в поисках сокровищ. А когда ничего не нашли. «Явились за мной. А откуда они могли узнать, где тебя искать?» спрашивает Квин. Я пожимаю плечами. Благодаря Дейзи всем известно, что мне запрещено появляться в особняке. Дядя — единственный человек, который мог меня приютить. К тому же он сказал, что по пути в Бостон заедет в Оранжерею. Может быть, они засекли его там и смекнули, что в доме никого не будет. Они даже могли увидеть, как Эйзи уехала, и решили подождать, пока я засну. По затылку бегут мурашки, когда я осознаю, что все это время кто-то следил за мной. «А может, кто-то им об этом сказал?» — предполагает Калиб. «Ведь твоя кузина не получила куска карты». Хорошее замечание. Сначала я хотела броситься на ее защиту, Но тут вспоминаю, как утром Кев сказал, что она занята. Занята чем? Нет, не получила. с не стала бы этого делать», — возражает Лео и смотрит на Квин. «Подтверди, что это так». Она пожимает плечами. «Не знаю, она всегда была хитрой. Она мастерится все извращать и переворачивать в свою пользу». Лео понимает, что она имеет в виду и опускает глаза. И «Если она каким-то образом пронюхала, что мы получили подсказки, ведущие к спрятанному сокровищу, а она нет, вполне можно предположить, что она наняла профессионалов, чтобы они нашли его для нее». Говорю я. «Неважно, она за этим стоит или нет, эти громилы представляют серьезную проблему». Ведь теперь вместо того, чтобы охотиться за сокровищами, они начали охотиться на нас, заключает Калиб. Повисает напряженное молчание. Охота за сокровищем – это и само по себе нелегко, но стать добычей, за которой охотятся другие, наверняка бабушка не могла предвидеть, что дело примет такой оборот. Квин нарушает молчание первой. Ну и что нам теперь делать? вернуться по домам чтобы завтра они снова за нами проследили если я вернусь домой то возможно не смогу выбраться на бал особенно если родители узнают что сегодня я побывал в кулинарии да еще избежал из под домашнего ареста говорит лео затем многозначительно смотрит на калиба разве что ну нет ни за что перебивает калиб предвосхитив его просьбу. «Я не пущу вас в мой дом. Я не могу подвергнуть такой опасности сестер и отца. Нет и нет. Я тоже не хочу возвращаться домой. Соглашаюсь я. Дядя точно не отпустит меня на бал, когда увидит, что произошло с моей комнатой. Когда мы ехали в кулинарию, он написал смс что уже возвращается из Бостона. Так что времени совсем мало. Мы не можем вернуться домой». пока не найдем деньги и не закончим это дело. «Если мы не вернемся домой, то откуда возьмем одежду для завтрашнего бала?» спрашивает Квин. Я вспоминаю великолепное платье из мягкого бархата, купленное в моем любимом секонд-хенде. До него примерно несколько часов езды. Так что, скорее всего, когда мы доберемся туда, он уже будет закрыт. Но завтра мы сможем купить необходимое. К тому же, думаю... Чем дальше мы уберемся от роустауна, тем лучше. Я знаю одно место, говорю я. Тогда решено. Лео хлопает по крылу изувеченного фургона и неторопливо подходит к водительской двери. Распахнув ее, он оборачивается и смотрит на нас широкой улыбкой. Теперь мы беглецы.